Глава восьмая В этот день в Данш нас не пустили. После личного разговора с каждым из записи данных, нас снова собрали вместе и объявили, что дают сутки на подготовку. Необходимо прийти завтра по адресу, который нам назвали, в полной боевой готовности. Я, честно говоря, думал, что мы отправимся сегодня же. Ну зачем мне подготавливаться, правда? Я возьму меч в правую руку, а сумку с парой сферы повешу на левое плечо и... Все... Однако, оглядев собравшихся, я понял, для чего это сделали. Кроме бывалых призывателей, для которых посещение данжей было скорее рутиной, тут было довольно много новичков. Вот взять хотя бы моих друзей. Леха, конечно, старался не подавать виды, что ему страшно, но я видел, как изменилась его мимика и жесты стали более дерганными и нервными. Еще бы, он в подземельях не был ни разу. Я подумал о том, что нужно будет немного прокачать его пета перед походом вниз. Все-таки небольшая псина — это совсем не то, с чем можно ходить на монстров, даже начальных уровней». Ника тоже побледнела относительно начала мероприятия, и по ней нельзя было сказать, что она завтра точно придет по указанному нам адресу. «Хм», — сказала она, когда мы вышли на полукруглое массивное кольцо старого театра. Я-то думала, нас сразу вниз отправят. Собиралась силами и духом все утро, а они по домам отправили. — чего так? — поинтересовался у нее Леха, явно обрадованный тем, что не он один опасается идти вниз. — Переживай, что не справишься. — Знаешь, — проговорила девушка, неосознанно поглаживая кольцо. Когда твой единственный опыт посещения заканчивается тем, что всю группу убивают, себя вытаскивают из трещины, Пет умирает, а тебя самому практически поедает монстр, это все сомнительное удовольствие, и вряд ли тебе захочется повторить подобное. И тут я понял, что на данный момент наши отличия просто кардинальные». Мы прошли инициацию в одно и то же время. При этом Леха получил второй ранг, Аника третий, я же нулевой. И при всем том, я уже прошел долгую дорогу среди монстров, общался с демоном и вообще довольно сильно влился в деятельность призывателей. А вот мои друзья нет. Они остались на той же ступени, где и были на момент инициации. а Ника еще вдобавок приобрела боязнь подземелий. «Да, тут действительно нужен так называемый период охлаждения». Пришедшие на собрание должны прикинуть все «за» и «против», чтобы с трезвой головой и полной ответственностью рисковать жизнью. Именно поэтому мы и не подписали никакие бумаги. Это ждет нас завтра, всех тех, кто придет. И меня не стали комиссовать по той же самой причине. «Интересно», — проговорил я вслух, словно озвучивая собственные мысли. «А как готовиться к освоению нового данжа? Почему ты никогда не задумывался об этом?» «Это потому, что они давно не открывались», — пожал плечами Леха и почесал затылок. «Вообще, раньше призыватели брали с собой разные артефакты, петов, опять же, усиливали». На последнем предложении он стал говорить медленнее, потом посмотрел на меня. «Слушай, а у тебя же сферы остались?» «Да, конечно», — кивнул я, радуясь, что друг сам дошел до мысли, что ему надо прокачать его пета, хоть и с легкой подсказкой. «Но это мелочи, а вот насчет артефактов интересно». «Я знаю один неплохой магазин со всяким таким», — неуверенно проговорила Ника. «Он, кстати, тут недалеко от центра». Она внимательно посмотрела на нас. И я увидел в ее взгляде, что она просто хочет побыть вместе с нами, но никак не может найти подходящий предлог, чтобы это не выглядело как навязчивость. «Отлично!» — решил я, памятуя, что у меня еще остались деньги после раздачи всех долгов. «Тогда предлагаю туда наведаться». Во что?» — Леха тоже вдруг оживился. «Очень даже неплохая идея». Так втроем мы и отправились в магазин, который, как оказалось, был знаменит на весь регион. В нем продавали артефакты, обмундирования и вообще много всего такого, что требовалось призывателям. Как оказалось, мы были такие не одни. Магазинчик буквально ломился от посетителей, большую часть из которых мы сегодня уже видели в театре. Дабы не толпиться, мы вышли на улицу, дожидаясь, пока количество людей уменьшится. — Да, — протянул Леха, поглядывая то на небо, то на достаточно оживленную в этот час улицу. «Даже интересно, что там нас ждет». «Надеюсь, ничего чересчур опасного», — пробормотал я. «Ну ты сказанул!» — Леха переглянулся с Никой и рассмеялся. «Любой данж — это всегда что-нибудь по-своему опасное. Видов данжа великое множество, обо всех не расскажешь». Начал рассуждать он, видимо, для того, чтобы успокоить немного свои нервы. «Это точно!» — Ника опасливо, но включилась в беседу. «Я как-то смотрела, но запуталась. Говорят, наши одни из самых легких во всей империи». — Ну, новичковый данж — это вообще редкость, — согласился Синелеха и снова перевел взгляд на меня. — Подземелье, где сплошь обитают низкоуровневые монстры, — это ж из ряда вон выходящее. Но в то же время... Вот же он! Пожалуйста! Друг снова глянул на нашу спутницу и увидел, что та погрустнела при упоминании данжа. — Ой, прости! — Да ничего, — она махнула рукой. — Я должна это пережить. — Йонер, а почему наш новичковый данж не изобилует хотя бы среднеуровневыми монстрами? поинтересовался я у демона. «Есть у этого какая-нибудь причина? Или совпадение?» Но тот ответил не сразу, и голос его в моем сознании звучал так, словно тот только что проснулся. «Монстрам надо чем-нибудь питаться», — проговорил он, чуть ли не зевая. «Обычно это энергия из разлома в самом подземелье, и чем сильнее эта энергия, тем более высокоуровневых монстров привлекают». «То есть в нашем энергии практически нет?» – удивился я. «Странно, я думал, там ее полно. А ты тогда что там делал?» в «Вашем ее крайне мало», – не усмехнулся, а потом все-таки натурально зевнул. Э, «Значит, я его разбудил». «И мне там было сложно прокормиться, но я надеялся, что именно поэтому меня там не станут искать». «Ясно, благодарю», – ответил я и, подумав, добавил. «Извини, что разбудил». А, «А что еще тут делать?» <сосит> — ответил демон, и немного повозившись затих. «Возможно, в разных данжах просто разная сила энергии, поделился я со спутниками информацией, подчеркнутой из разговора с Йонером. «Туда, где энергии больше, стремятся более высокоуровневые монстры и уничтожают более слабых». Оба повернулись ко мне и захлопали глазами. «Ученые бьются над подобным объяснением годами, а когда ты сейчас сказал, я подумал, что это чертовски просто», — сказал мне Леха, кивая головой. «Ну, это, скорее всего, именно так и есть. О, Ты гений, знать бы только, что это за энергия такая». «Про себя я решил, что магическая». «Кстати, а из-за того, что большая часть данжи уже кому-то принадлежит?» — продолжал рассуждать Леха. «Известно о них очень мало. В основном это государственные подземелья, если там что-то интересное, или каких-то объединений. Вот говорят, что у демоноборцев два десятка своих данжей, где они добывают сферы на нужды Ордена, и кроме них туда никому не попасть. Говорят, в одном даже есть проход в самый низ, туда, где все данжи связаны». Я закатил глаза и вдруг это моментально заметил. «Ну да, я знаю, что ты скептически к этому относишься, но ходишь же подобные рассказы». Он качнул головой, и мол, хоть хочешь, шверь, хоть хочешь, неверь. По крайней мере, чтобы опровергнуть это утверждение, это нужно все подземелья облазить, а это невозможно, он развел руками. Просто я был там, где монстры и туннели есть, ответил я. А находилось все выше уровня земли. Именно поэтому я и не думаю, что все до одного данжа связаны. Но, возможно, многие из них действительно имеют какие-нибудь переходы. Я тоже так думаю, поддакнула мне Ника, которая больше слушала. «Таких открытых данжей, как у нас?» — продолжал тем временем Леха. «Вообще немного. И с каждым годом все меньше и меньше». Он глянул на нас. «Новичковские тоже вроде бы закрывают». «Да-да», — подтвердила девушка. «Так вот, из тех, что известно, есть автоматические данжи». Друг пристально смотрел на меня и дожидался моей реакции. «Это еще что такое?» — хмыкнул я, хотя припоминал, что уже слышал подобное выражение. «Там автоматические монстры?» А, «Нет, хотя это было бы интересно, но нет, наоборот. Убийство монстров там поставлено на поток, причем в автоматическом режиме. Я сам об этом узнал недавно. Обычно это как раз в государственных подземельях». «А зачем?» — удивился я и увидел, что Ники тоже интересно. «Зачем обычно?» — Леха пожал плечами. «Сверды бывать и еще всякое». «А они выпадают?» — я прищурился. «Говорят, что гораздо реже, но да, и этого хватает, потому что никто при этом не гибнет», — ответил друг. «А чем их?» — спросил я. «Слышал, что в основном током». Тут его компетенция явно давала сбой. «А там, кто его знает? Есть еще высокоуровневые данжи. Некоторые настолько, что их залили непробиваемым бетоном, а перед этим скинули туда бомбу, которую взорвали». «О, я тоже слышала. Это одни из последних данжей были, открывшихся пятьдесят лет назад», — ответила Ника. Из него сразу такая дичь поперла, что даже армия не смогла быстро справиться. Я смотрел на своих спутников и понимал, что мне с ними интересно общаться, несмотря на то, что многое я уже знал. Впрочем, и освежить знания не мешало. А у меня как раз намечался свободный вечер, можно будет заняться. Тем временем магазинчик опустил. — Ну что, идем? — Леха кивнул на двери лавки. — Если там, конечно, что-то осталось. Впрочем, на мой взгляд, он зря волновался. Судя по увешанным различными амулетами, артефактами стенам, добра тут хватит еще ни на одно поколение призывателей. Я думал, что меня ничего не сможет заинтересовать тут, но совершенно случайно для себя увидел на одной из стен ножны. «Точно, вот это мне нужно. Неудобно все время меч таскать в сумки. его оттуда и вытаскивать неудобно». «Что-то заинтересовало?» — слышал я голос за своей спиной. «Есть очень интересные варианты». Я обернулся. За моей спиной стоял продавец магазина. Был он худой, как тростина, и с длинным выдающимся вперед носом, на фоне которого терялся весь его остальной облик. Эдакий нос на ножках. «Здравствуйте!» — поприветствовал я продавца, попутно наблюдая, как мои друзья рассматривают остальные товары. «Меня интересуют ножны». «И под какой формат оружия? поинтересовался продавец. — А мне приходилось тратить достаточно много сил только на то, чтобы не пялиться на его нос. Это было даже сложнее, чем заставить себя не смотреть на сильно выступающую грудь некоторых девушек. — У меня меч, — ответил я и решил просто продемонстрировать, поэтому вытащил из сумки. — Вот. Продавец от неожиданности отпрянул, но тут же его взгляд потеплел, и в нем появилась заинтересованность. Он уже с профессиональным восхищением взирал на блистающий металл. — Красота какая! — он покачал головой. «Не скажете, где приобрели?» «У северного данжа», — ответил я, но продавец посмотрел на меня таким взглядом, словно это было невозможно, поэтому я поспешил добавить. «Но клинок был в плачевном состоянии. Я его сам восстановил». «Тогда понятно», — продавец подошел к стенду с ножными. «Возьмите вот эти». Он снял одни с самого видного места, по виду идеально подходящие к моему мечу. «Они усилены, с магическими свойствами». Даже так!» — я с удивлением взял их в руки. «И с какими?» Ножны были выполнены из толстой кожи, которая была идеально выделана и сшита. Носить такие было наверняка не только удобно, но еще и престижно и красиво. «Они могут подзаряжать оружие!» Он покачал головой, словно прикидывая, как этот предмет будет смотреться на мне. «Если, конечно, оно обладает подобной функцией. А вы примерьте на себя, почувствуйте, словно они уже ваши!» «Ох, хитрован!» Я чуть был не рассмеялся. «А сколько стоит?» — поинтересовался я. «Просто я не слишком свободен в расходах». «Полтора миллиона», — ответил продавец, и я едва смог сдержаться, чтобы не показать свои оторопи и не скрикнуть. «Сколько?» «Но специально для вас могу уступить до миллиона четырехсот». «Хм...» Мне надо было произнести хоть что-то. «А за что такие деньги-то?» «Ну что вы...» Нос на ножках совершенно очевидно вознегодовал от подобного вопроса. «Разве вы не видите тут клеймо легендарного кузнеца Хотару? Это же всемирно известный бренд. Он усиливает все свои вещи сферами». «Ах, бренд!» — вздохнул я, отдавая ножны обратно. «А есть что-нибудь более дешевое?» «Есть. Обычные ножны, без воздействия на них сферами». Голос продавца сразу стал скучным. «Вот, пожалуйста, эти будут стоить сто пять тысяч». Я взял в руки другие ножны, которые мне протянул нос на ножках и сразу же почувствовал отличие от первых. Эти казались более грубыми и неаккуратно сделанными, но была в них и какая-то особая сила. Как в деревенских мужиках, которые рубят дрова с одного удара, как в обрезке трубы, который тоже может стать смертельным оружием. Уж и не знаю, с чего у меня такие аналогии пошли. «Идиот!» — ответил я и приладил ножны к поясу. Сидели они на мне идеально, я практически не чувствовал их, несмотря на вес меча. С тем и пошел расплачиваться. А передо мной уже стоял Леха, весь обвешенный какой-то дешевый мишурой из-за берегов, амулетов и боги еще знают чего. — Это чего за маскарад? — усмехнулся я, кивая на его обмундирование. — Надо! — веско ответил Леха и повернулся к продавцу. — Кто знает, что там нас ждет? «Тоже идете в новый данж?» – поинтересовался нос на ножках, хотя спрашивал он для проформы, это и так было очевидно. «Лишняя защита не помешает». И тут на меня что-то нашло. Я глянул на Нику, которая ничего себе брать не стала, хоть и разглядывала различные амулеты. И я решил сделать так, чтобы у нее остались светлые воспоминания от нашего сегодняшнего дня. По крайней мере, это поможет ей побороть свои страхи. «А что у вас есть из защитных артефактов?» Поинтересовался я у продавца, когда он взглянул на меня, приподняв бровь, добавил. «Только не брендовая, пожалуйста!» И тогда он достал чудесную брошь. Я даже увидел, как у Ники загорелись глаза. «Значит, будет ее радовать!» «Вот защитный амулет!» — проговорил этот делец, глядя мне прямо в глаза. «Защитит практически от любого монстра!» «Но не выше второго уровня!» — договорил я за него, но исключительно у себя в голове. «Остальные съедят вместе с ним». Однако вслух этого говорить не стал. «Почем?» — спросил я. «Сущие копейки», — ответил тот. «Десять тысяч». «Давайте», — ответил я и рассчитался за ножный амулет. Когда я прикалывал эту брошь к Никиной блузке, девушка хлопала глазами с таким видом, словно я снова совершаю подвиг ради нее. «Только завтра не забудь», — попросил я, «а то получится зря купил». «Не забуду», — прошептала она. И по тону я понял, что действительно не забудет. Зря я волнуюсь. Теперь под подушку себе класть будет. Может, зря я это сделал? Нет же. Просто хочу, чтобы люди рядом чувствовали себя хорошо. После магазина мы еще некоторое время гуляли втроем и болтали на разные темы. В основном это касалось амулетов, артефактов и одежды, изготавливаемой с использованием сфер. Среди такой встречались очень интересные экземпляры с уникальными особенностями. Леха рассказывал, что слышал про куртку, которая замораживает монстров, как только те появляются в радиусе 15 метров. Я же вспомнил круг с сотнями монстров и подумал, что у куртки-то наверняка есть ресурс. У всего в этом мире есть ресурс. Затем мы разошлись. И уже подходя к дому, мне показалось, что я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я моментально собрался и огляделся по сторонам, но никого не заметил. Расслабляться нельзя, Гардар, сказал я самому себе. А Сакура же сказала, что если не она, за йонером придет кто-то другой. Так что нужно быть на чеку 24 на семь, пока они не откажутся от своей мысли убить демона. В назначенное время мы все собрались у здания, под которым образовался данж. Это была огромная недостроенная башня с тремя крыльями, на которой опиралось центральное строение. Даже само по себе оно уже оказывало гнетущее впечатление. Как оказалось, я немного ошибался. Явились практически все, кого вчера назначили в эту группу. Не было только одного светлого паренька, но из обсуждений я понял, что у него кто-то заболел семье и он просто вынужден был остаться, а все остальные были тут». Был тут и вчерашний функционер, длинный и вихрастый. «Уважаемые призыватели», — сказал он, обращаясь к нам ко всем, — «хочу представить вам командира вашей группы. Это Михея, он уже более десяти лет работает в самых опасных данжах», — и указал на мускулистого брюнета небольшого роста. Тот, в свою очередь, сдержанно нам кивнул и обратил внимание на кольцо. Камень у Михея был насыщенного красного цвета. «Что ж, будем надеяться, этот не подведет». «Дорогие друзья», — начал говорить наш командир, — «наша миссия невероятно важна, но и не менее опасна. Что нас ждет внизу, не может сказать никто. Данжи не открывались больше пятидесяти лет, и ни один не являлся в мир в таком молчании». Он перевел дыхание и сделал глоток из термоса. «Поэтому все новички, вы должны держаться рядом с нами, опытными призывателями». Сейчас я закончу инструктаж и разобью вас на маленькие группы, которые прикреплю к кому-то из бывалых. Бояться не надо, но помните, что наша миссия — это шаг в неизведанное. За нами будет наблюдать мэр и весь цвет нашего города, а также многие другие. Однако самое главное в нашей с вами миссии — вернуться живыми. Он еще сказал несколько патетических фраз, но я уже не слушал. Затем он разбил нас на двойки, для каждой из которых выделил куратора. После этого ребята вызывали петов, а я почесал в затылке. Михей сначала подошел ко мне, видимо, узнать, где мой Пэт, но потом сверился с записями в телефоне и только кивнул мне. «Будь осторожнее, Макс!» — я лишь кивнул в ответ. Заходить под покосившуюся башню было страшно, но еще хуже оказалась царящая вокруг тишина. Вроде бы мы в черте города, до нас должен доноситься шум его жизни. Машины, люди, одним словом, обычные звуки, но их не было. Армейское подразделение, охранявшее образовавшийся разлом, тоже хранило молчание. Я лишь заглянул в напряженные лица людей и понял, что им тут не сладко, несмотря на то, что ничего и не происходит. А потом мы шагнули в разлом и оказались совсем в другом мире. Я даже был готов поверить, что мы прошли через портал. Данж действительно оказался странным». Мало того, что он открылся прямо под зданием, которое из-за этого покосилось и выглядело уже древним, хоть и недостроенным, так и сами коридоры и подземелья оказались заброшенными и стерильными, что ли. Хотя нет, это не то слово. Когда мы только вошли внутрь, то услышали гулко-эхо не только от наших голосов, но даже от шагов. Казалось, что мы находимся в какой-то огромной трубе, где каждый звук отражается от ровной поверхности, а затем возвращается к нам. Но стоило пройти по верхнему коридору метров сто, аккуратно продвигаясь вперед по одному шагу, как вдруг эхо прекратилось. Просто моментально. Зато вместо этого стал дуть противный, напитанный пылью ветер. Мы даже вернулись назад на несколько шагов, но эхо не возобновилось. При этом все время слышались невнятные звуки, переходящие зачастую в ультразвук. Я предположил, что большая их часть в неслышимом для нашего уха, Это и Пет Лехи, который постоянно к чему-то прислушивался. «Вообще, надо сказать, я сегодня впервые видел работу именно с Петами. Потому что они шли в разведку, они охраняли остальных призывателей. Петы докладывали обстановку». «Нет, не могу сказать, что призыватели совсем ничего не делали. Один из опытных коллег маркировал туннели. Он прикладывал специальный артефакт к стене, и на той появлялась стрелка, указывающая сторону выхода». Другой постоянно держал связь с пятым разведчиком, который обследовал туннели, которые были впереди. Я представил на его месте себя, а Йонера, идущим впереди и докладывающего обстановку, и едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Нет, если бы я был один, это можно было бы устроить. А вот монстров по-прежнему не появлялось. Не знаю почему, но именно этот факт заставлял напрягаться меня больше всего остального». Вчера я все-таки посмотрел несколько роликов про данжи, Так вот, ни одного пустого еще не открывалось. Всегда в подземельях были монстры, а тут их не было. Но при этом серый камень туннелей давил на нас с удвоенной силой. Даже мне с каждым шагом становилось все более жутко. А вот Ника, шедшая рядом со мной, и вовсе съежилась, ожидая нападения каждую секунду». Леха хотел казаться более расслабленным, но и ему явно не нравилось то, что он видел и чувствовал. Неприятности начались с того самого призывателя, Пэт которого вел разведку. Он шел первым, ведя за собой всю нашу группу, и после очередного поворота уткнулся в глухую стену. «Так...» — он явно не понимал, что происходит. «А как ты тут прошел?» — он общался с Пэтом, но из-за стресса начал озвучивать свою речь вслух. «В смысле? Тут стена глухая!» «Нет, нельзя тут пройти. Возвращайся! Срочно!» «Так как так? Мы тут стоим. За тобой свернули через двадцать секунд. Возвращайся!» Я понимал, что сигналы, которые он подает Пэту, отличаются от этих слов, но ему надо было произносить их вербально именно так. «Что случилось?» — к нему подошел другой призыватель, тоже из опытных. «Да мой летун!» — а у него Пет был похож на летучую мышь. «Двинул в какой-то туннель, а мне сказал в этот идти, а тут тупик. Я ему говорю, что возвращался, а он отвечает, что вернулся, но нас на месте нет. Ничего не понимаю, что происходит». «Возвращаемся по меткам», — распорядился второй. «Дальше хода нет». И мы аккуратно пошли назад, но уйти смогли совсем недолго. Я шел первым, поэтому именно я и увидел отметки, которые оставлял призыватель со специальным артефактом. «А что это значит?» — спросил я его, указывая на две отметки, находящиеся рядом друг с другом. «Эм... я не знаю...» — медленно и тихо проговорил тот, присаживаясь на колени напротив отметок. «Этого не может быть! Я так не ставил! Я их рядом вообще не ставил!» Стрелочки, которые должны были указывать в сторону выхода, указывали друг на друга.